Дядя аккуратно налил мне вино в мой бокал, и я, погрев его в руках, втянула носом чуть терпкий сладкий аромат и сделала маленький глоток. В вине я разбиралась не слишком хорошо. Да и не могла оценить по достоинству весь букет вина и отдельные его нотки уловить не смогла, но всё же насладилась вкусом. Кстати, вдруг взял дядя Тимоз с дивана лежащий рядом дипломат и поставил его на колени перед собой. Встречу с тобой я уже планировал некоторое время и даже приобрёл тебе подарок. Это удивительно, что мы встретились именно сегодня. Вообще-то я хотел заявиться с визитом к тебе домой, доверительно сообщил мне Тимофей. И я чуть не подавилась вином, но смолчала. Представляю, что было бы, если бы дядюшка заявился ко мне домой, когда у меня в гостях, например, находилась Алёна. Не хочешь узнать, что именно я хочу подарить тебе? Почти весело спросил родственник, доставая из дипломата бархатную синюю коробочку. Понятия не имею, настороженно следила я за его действиями. Дядя Тим дарит подарок? Мне? Что с ним? Во всём виновато действие вина? А она что, тебе фантазия? Ты же журналист, а журналистика творческая профессия. Подумай, что там может быть. Протяни руку, велел он мне без перехода. Зачем? Всегда отличалась я некоторой подозрительностью. Твои вопросы начинают надоедать, дорогая племянница. Протяни руку, приказали мне внуф мягким голосом. Я сделала ещё один большой глоток вина, внуф, подивившись, какое же оно приятное, и с большой неохотой подчинилась и протянула руку вперёд ладонью вверх, не понимая, что этот человек опять задумал. Надеюсь, более мы не встретимся. Или он будет меня преследовать со своим предложением работать вместе с ним. Как думаешь, что это? спросил Тимофей. Украшение? Именно. Миг и на моей левой руке оказался браслет. Моя кожа даже не почувствовала прикосновений пальцев Тимофея. Я резко поднесла запястье к своему лицу, разглядывая неожиданно свалившийся на меня подарок. Ничего необычного. Тонкий браслет из платины или белого золота, похожий на стальную полосу шириной около сантиметра, с лаконичным геометрическим узором по краям, без камней и вставок. Пальцем правой руки я осторожно провела по холодному металлу, украшающему теперь мою руку. Странно, но он угадал. Я любила простые вещи без особых излишеств. Чёткие линии, аккуратный дизайн, гармоничность и простота — вот что я ценила. Ну как, тебе, Настя? Дядя не отрываясь смотрел на мою руку, словно видел браслет в первый раз. Нравится? Правдиво сказала я, глядя на запястье. Честно говоря, мне безумно понравилось, но попыталась тут же снять украшение. Голова вдруг слабо закружилась, но я списала это на эффект от вина. Я сделала всего лишь несколько глотков, но всё равно алкоголь есть алкоголь. Спасибо, конечно, но я не возьму. Тебе же нравится? Удивился родственник, глядя, как я пытаюсь стянуть с руки браслет, это получалось крайне плохо. Застёжек на нём не было, а сниматься через ладонь он никак не желал. И как только этот умник мне его на руку натянул-то? «Не снимай», — почему-то сдвинул брови к высокой переносице дядя. «Он твой». «Я же сказала, мне не нужны подарки от вас». Я почему-то занервничала, чувствуя, как сильнее начинает кружиться голова. «Он твой». В глазах появилось напряжение, заставляющее их закрыться, но я силой воли не позволила векам сомкнуться. «Почему же?» — осведомился дядя Тим. «Потому договорить я не смогла. Слабость, завладевшая мной, стала такой сильной, что я начала заваливаться на бок. И мне вдруг стало казаться, что я парю». «Настя? Настя, что с тобой?» — говорил мне голос дяди сквозь какую-то непонятную пелену, застилавшую глаза. Я пыталась не потерять сознание и боролась до последнего, но всё-таки не смогла бороться с чернотой, пришедшей на смену болезненной пелене, и упала лицом на диван. Я не знаю, подхватил ли он меня или нет. Мне снился удивительный сон, который легко можно было перепутать с явью. Я находилась всё в том же месте. Неподвижно лежала на диване, словно меня кто-то заботливо уложил на него. Но чувствовала себя так, словно лечу, не имея крыльев. И лечу не вверх, а вниз, с умопомрачительной скоростью, а потом вдруг делаю резкое пике и взмываю вверх. Это было далеко не единственной странностью сна. Я как будто бы оказалась в другом измерении, с давящей тишиной, в которой время от времени слышались приглушённые удары колоколов, а в воздухе витал смешанный аромат вина, смолы и каких-то пряных трав. Эти же травы Весело шептали мне на ухо, легонько касаясь моих щек и лба своими длинными тонкими зелеными листьями цвета неяркого, зализанного солнцем малахита. «Настя, Настя, хозяйка, Настя, хозяйка, Настя». Цвета вокруг стали более яркими, насыщенными, а контуры предметов размытыми. как будто бы я смотрела на мир сквозь особую мутную, но яркую линзу. Кожаный диван стал ярко-бордовым, стены пылающе красными, пол затягивающий чёрным. Замысловатые рамы картин сияли как золото на полуденном солнце. Белая скатерть казалась горным снегом, от которого слепило глаза. Хрусталь сиял и переливался всеми цветами радуги. Настя, хозяйка Всё так же слышала я сквозь замедленные удары колоколов шёпот высоких трав. «Настя!» К этим звукам присоединилось ясное цоканье копыт и детский радостный смех. Я с трудом перевела взгляд вверх, откуда исходил звук, и увидела, что за окном, которое раньше казалось мне ненастоящим, шёл снег. Мягкими хлопьями, ложась на старинную частично расчищенную улицу, по широкой мощёной дороге, по которой неспешно ехали кареты, запряжённые лошадьми. стук копыт смешивался со скрипом колёс, глухим шумом города XIX -го столетия и звонким криком мальчишки-газетчика о свежих новостях. я лежала, падала, взлетала и зачарованно смотрела на снег за окном, то ли несколько секунд, то ли целую вечность. Мне казалось, что я этот снег, который падает вниз на землю. Невероятно чудный сон. Настя. Настя. Настя, трижды каждый раз чуть более повышая голос, позвал меня кто-то по имени, и я отвлеклась от созерцания своей чудной картины и странного чувства, что я снег. С трудом повернув голову направо, откуда исходил звук, Я увидела дядю Тима, стоящего с опущенными руками позади дивана, около самой двери, и смотрящего на меня с покойным, но странным сосредоточенным взглядом. «Настя!» — вновь повторил моё имя дядя и чуть склонился вперёд. В этом сне дядя Тим тоже был необычным. От него исходило странное стальное сияние, повторяющее контуры его тела. В этом сиянии Мелькалев всполохит то ярко-красного цвета, то зловещего бордового, то появлялись вдруг тонкие линии сапфирового цвета. Они то устремлялись вверх, то пропадали. Ты меня слышишь? Я прикрыла ресницы, говоря: "Да. Это сон, Настя. Просто странный сон". Тимофей едва слышно вздохнул, посмотрел на часы, удовлетворённо кивнул чему-то. Обошёл стол, засунув руки в карманы брюк, подошёл ко мне и присел около дивана, всё так же глядя на меня. А я во все глаза разсматривала сияние, исходящее от него. Электрический свет тоже стал неестественным, медленно пульсирующим с голубоватыми прожилками. Казалось, что лампа становится то ярче, то тусклее. Иногда по воздуху прокатывалась радужная рябь. И это тоже было очень необычным, но одновременно завораживающим. «Ты подаришь мне кое-что», — медленно сказал Тимофей. А я, продолжая летать, не понимала, что он имеет в виду. «Час своего времени», — пояснил родственник. Сапфировые линии резвыми стрелами пронеслись по его ореолу. «Я украду его у тебя. Хорошо?» Его голос стал чуть более ласковым. «Я украду час твоей жизни и твоих воспоминаний, но взамен я оставлю тебе его». Он кивнул на мою руку, наполовину свешенную с дивана. Оказывается, от моей руки тоже исходил свет. Я медленно, с огромным трудом, во сне ведь часто нелегко даются даже простые движения, приподняла руку. Браслет светил с ровным мягким серебряным светом. Мне показалось, что на моей коже сомкнут не металл, А кусочек месяца, висящего сейчас на зимнем тёмном вечернем небе в компании звёзд, которых почти не видно из-за туч и лёгкого снега. Не бойся, Настя. Ничего плохого не случится. Донёсся до меня голос дяди. Просто насладись тем, что ты сейчас видишь, слышишь и чувствуешь. Дядя Тим внезапно крепко взял меня за плечи. и как куклу усадил на диван, прижав мою спину к спинке дивана, чтобы я не падала от слабости, все еще владеющей моим летящим телом. «Нужно допить вино», — ласково сказал мне дядя и поднес к моим губам, не допитая мною, венок, которое сейчас пела в радужном бокале. «Пей», — велел мне все тем же теплым голосом Тимофей. «Пей, Настя, до конца». Он принялся поить меня вином, И с каждым глотком мне казалось, что я лечу всё быстрее и быстрее и уже не падаю вниз, а устремляюсь вверх. Я послушно делала глоток за глотком, глотая не вино, а свободу. Почти вечность я допивала вино, и только когда в бокале осталось всего несколько капель, дядя вернул его на стол. Тебе нравится браслет, Настя? спросил он меня, поднеся мою светящуюся руку к моим же глазам. Да, разлепила я губы, чувствуя на них привкус вина, казавшегося мне божественным нектаром. Скорость моего полёта увеличилась. Согласна отдать за него час своей жизни и воспоминаний. Голос дяди стал кошачьим. Он сел рядом на диван, продолжая меня придерживать. Всего час. Это ведь так мало, да, Настя? Да, снова ответила я. Лунный браслет мне нравился. Да и всё вокруг было чудесным. Я попыталась коснуться полупрозрачной радуги, исходящей от хрустального бокала, но она тотчас сбежала от меня и устроилась на плече Тимофея. В этом состоянии она на всё ответит вам да, командор. Это ведь я делала напиток, напиток жидких чар, Перуна в цвет. На 1000 километров вокруг только наша семья владеет его секретом. Услышала я насмешливый женский голос, эхом отдававшийся в моих ушах. В кабинет вошла официантка Арина, а следом за ней меланхоличный водитель дяди и тот самый белокурый виолончелист в чёрном костюме, которого я видела на сцене зала ресторана. Эти трое показались мне настоящими сокровищами. Как и у дяди Тима, у каждого из них была своя сияющая оболочка. Тёмно-синее, как грозовое небо над непокоемным южным гордым морем. Я любила этот цвет, цвет берлинской лазури, величественный и неброский. Пока они разговаривали с дядей, я не могла оторвать от них взгляд. Вокруг виолончелиста сверкали сапфировые и платиновые звёзды, и то и дело мелькали падающие метеориты. Казалось, его окружает королевская августовская ночь. Одна из тех, когда Небосклон транслирует всему миру великолепие Млечного пути. Заметив, что я рассматриваю его, музыкант послал мне улыбку, и она прохладным, как сухой лёд, солнечным зайчиком коснулась моей щеки. Какая милашка. Подошла ко мне Арина, похожа на Васк командуор. А что? Она хотела сказать что-то ещё, но едва лишь увидела мой лунный браслет, как её улыбка пропала. Её сменило удивление, ударившее по ней веткой молодой набирающей силы крапивы. Мик и Арина оказалась около меня, став на одно колено. Цепко схватив моё запястье, она жадно рассматривала браслет, не смея притрагиваться к нему. В её тёмно-синем сиянии, повторяющим контуры тела, взрывались бомбы и тысячи осколков разлетались от кончиков чёрных волос до кончиков аккуратных, покрытых прозрачным лаком ногтей. Меркурий оказался за её спиной, глядя на меня своими чёрными глазами, как на чудо. Его сияние было похожим на гладкий бархат, по которому то и дело серебряной строчкой пробегали то прямые линии, то такого же цвета зигзаги, то медленно появлялись фиолетовые треугольники, обведённые золотом, и также медленно исчезали. Командор повернулся, глядять ему ан. Вы уверены? Да. Коротко ответил тот. А я вдруг полетела куда-то с такой немыслимой скоростью, что всё вокруг стало чёрным. Кажется, я провалилась в звенящую пустоту и только дважды выныривала из неё, ртом глотая воздух, перенасыщенный ароматом трав. Меркурий, Арина и белокурый виолончелист появились в кабинете, когда Настя пришла в себя, пробыв без сознания несколько минут. Теперь она пребывала в странном состоянии, не понимая, что происходит. Зрачки её расширились, а на лице облуждала полуулыбка. "Приветствую, князь", отвесил музыканту короткий кивок Тимофей, резко встав с дивана, на котором лежала Настя. Тот благосклонно кивнул в ответ. Его чуть волнистые волосы были забраны в низкий хвост, а лицо с двух сторон обрамляли короткие пряди, касающиеся заострённого подбородка. Это делало музыканта несколько даже женственным, хотя и не портило, а придавало особенную изюминку. Благодарю, что откликнулись на мою просьбу. Понимаю, это было внезапно. Слишком внезапно, но я не мог не откликнуться, командор, ответил Август не слишком приятным тоном. Вы ведь прекрасно знаете это. Мы оба несём ответственность за артефакт. Было очень мало времени, чтобы подготовиться. Уверен, у вас хватит сил. Хватит, но я хочу знать подробности. Как только мы закончим, я дам вам более развёрнутые комментарии. Пообещал Тимофей тоном человека, который изящно умеет ходить за нас, маскируясь под благочестивого гражданина. Сейчас главное, чтобы всё, что задумано, прошло по плану. И у нас есть совсем немного времени. Небольшая доза моего напитка, и этот час, о котором вы говорили, выпадёт из её памяти навсегда, вклинилась Арина, глядя на Тимофея с обожанием. Почему ты называешь свои зелья напитками? спросила Август таким же, как и у неё, насмешливым голосом. Почему не эликсирами, например? Может быть, мне ещё варевом их называть, хмыкнула девушка. Тогда, может быть, тебе стоит называть себя не колдуньей, а, скажем, экстрасенсом. или ясновидящий, или биоэнергетик, или индига. Хотя нет, для индига ты уже сильно ста взрослая. Может быть, просто знающий? Это модно, продолжал с лёгкой полухмылкой Август. Сегодня утром за завтраком я читал газету и в рекламном разделе снова наблюдал нашествие яснознающих, ясновидящих и яснослышащих, а также эмиссаров чёрной магии. специалистов по белой энергетике, демонологов и прочее, прочее, прочее. Но более всего мне понравилась Баба Варя, пообещавшая решить любую проблему посредством русской народной волшбы. «Прекратите читать всякую чушь, князь, вернитесь к Канту и Фёдорову», хмыкнула Арина и улыбнулась Насте. «Как себя чувствует девочка? Малышка, мой напиток понравился тебе?» Пируна в цвет дарит простым людям то, что не подарит ни один наркотик. Хотя тех, кто пробовал мой напиток, можно пересчитать по пальцам. И хотя она попробовала совсем ничего, концентрация его слаба, но готова поклясться на крови сейчас в вейфарии. Брюнетка снова улыбнулась Насти и даже помахала рукой, пальцы которой были увенчаны парой тяжёлых колец с тёмными камнями. И вдруг замерла, уставившись на руку девушки, на запястье которой был надет браслет. "Командор, это ведь он? Вы раньше не показывали его нам", хриплым голосом сказала она, продолжая глядеть на Настин браслет, который та прозвала лунным. Сама же девушка, лежащая на диване, не с меньшим интересом разглядывала, видимые только ей, резкие вспылохи фиолетового сияния Арины. и огненно-оранжевые цветы, то распускающиеся ярким всполохом, то пропадающие. Собственно, никто, кроме хранителя, не должен видеть его, скучным голосом сообщил Тимофей. Сегодня исключительный случай. Перед обрядом спала защита. У вас всё готово? Август коротко кивнул, продолжая изучать Настю пристальным взглядом и изредка переводя его на Тимофея, непонимающих хмыкнул И почесал лоб, но говорить ничего не стал. Твое варево в бутылке? спросила Августу Арины. Нет, только в её бокале. Перунав цвет прозрачен, не отличить от воды. И для малышки потребовалось всего лишь пара капель. Я капнула, как вы сказали, варево в её бокал перед тем, как принесла его сюда. Всё просто. Кажется, странная официантка с тяжёлым взглядом ожидала похвалы. И когда дядя Тим благосклонно кивнул ей, Настя увидела, как в ее сиянии одновременно взорвались несколько звезд, а на красных губах заиграла полуулыбка. «Она пришла в себя ровно через шесть минут. У нас осталось пятьдесят четыре минуты. Пора приступать. Мы должны успеть. За мной. Меркурий, возьми девочку», — велел Тимофей. С этими словами Настин дядя, кивнув Меркурию, направился к чудесной картине «Окну», за которым играли в снежки местные дети и пробегала по мёрзлой мощёной дороге очередная двое лошадей, запряжённая в карету. Он коснулся не настоящего огня открытой ладонью, и окно вдруг стало дверью. Частины просто-напросто почти без шума отъехала. Меркурий, как и приказал ему Тимофей, взял Настю на руки, держа при этом так легко, словно она и не весила ничего. Август, он же князь стал позади него и задумчиво погладил девушку по главе, так осторожно, не желая навредить, обычно касаются цветов. "Милое дитя", произнёс он с сожалением. "Командор, вы уверены, что желаете передать браслет ей?" "Я знаю, что делаю", равнодушно отвечал Тимофей. "Она моя племянница. Вовремя подвернулась сегодня. Но никто не подумает на неё. Девчонка больше не связана с нашей семьёй." самовольно покинула её. И я в ней уверена, она подходит на эту роль. А тот, кто ищет браслет, будет считать, что он всё ещё у меня. Тимофей довольно потёр указательным пальцем подбородок. Племянница сверкнули васильковым огнём глаза виолончелиста. Вы в этом уверены, командуор? Насколько я помню, кровное родство при передаче артефакта не важно, даже если мой брат воспитывал не своего ребёнка, В голосе мужчины мелькнула насмешка. Мне всё равно. Я уже выбрал её как следующую хранительницу, следуя своему плану, чтобы защитить браслет. А раз у меня есть план, то... Но попытался что-то возразить Август, однако Тимофей резко прервал его. Работаем без лишних слов, князь Август, не забывая о своих обязанностях и обязанностях твоей семьи. Вы всё-таки должны знать, князь — хмуро глянул Тимофей на обладателя волнистых волос цвета топлёного молока. «Просто проводите обряд. Остальное не ваше дело, только моё. У вас должны быть совершенно другие заботы». «Ну что же», — сощурился Август. «Я понял. Хорошо. Как скажете, командор». Взгляд его словно говорил. «Ну смотри же, ты сам этого хотел». Я буду молчать. Вы ведь знаете, где надёжнее всего можно спрятать вещь, продолжал Тимофей. На самом видном месте. Я догадывался, что вам это известно. Открывайте. Август махнул рукой, и вдруг часть стены отъехала влево, открывая дверь, ведущую в потайную комнату. Ещё один взмах рукой, и дверь открылась сама по себе. Впрочем, это никого из присутствующих не удивило. Магия давно была для них обыденностью. Первым вниз по ступеням направился решительно настроенный Тимофей. Следом за ним Арина, ей Настин дядя по-джентльменски подал руку, затем спустился Август, а последними, держащий Настю Меркурий. Дверь закрылась. Давящий мрак смело разбил яркий луч электрического фонаря, который держал Тимофей, и два жёлто-оранжевых пламени, которые появились в открытых ладонях Арины. Свет озарил небольшую комнату со сводчатым потолком, стены и пол которой были отделаны чёрным гранитом. Из мебели здесь были лишь стол из натурального камня до да два каменных же возвышения, напоминающих алтарь. На один из них Меркурий положил Настю, на второй должен был лечь её дядя. «Командор, вам сюда, укладывайтесь!» Стал распоряжаться Август, чувствуя себя в этом месте так же уютно, как и дома. «И не забудьте переодеться в ритуальную одежду!» «Меркурий, Арина, вас это тоже касается. Кинжал и здесь». Он кивнул на стол, на котором лежала и одежда разных цветов. «И надеюсь, вы не забыли церемониал, хотя сегодня я упрощу его до невозможности». «И да, командор, не волнуйтесь, времени у нас предостаточно». «Командор», — тронула Тимофея за рукав черноволосая девушка. «Даже если вы больше не будете хранителем, я всё равно буду вас защищать». Тот улыбнулся ей, — но в мгновение око стёр улыбку с красивого лица. «Ты должна делать то, что должна, а не то, что хочешь. После сегодняшнего проведения обряда ты будешь верно служить ей». И он кивнул на свою беспомощно лежащую на камне племянницу, волосы которой разметались, а зрачки под веками двигались из стороны в сторону, словно она длительное время находилась в последней фазе сна. «Иначе я сам объявлю тебя отступницей. Поняла меня Арина?» «Поняла», — сквозь зубы ответила та. «Приступаем», — оповестил всех август и добавил недовольным голосом. «Ненавижу себя резать. Арина, после всего ты просто обязана будешь заживить мне рану своими зельями». «Конечно, князь», — ответила девушка и в последний раз глянула на командора. Никто из них не заметил, как из-за угла старинного дома в картине выглядывает тонкое девичье лицо. Зелёные глаза Дарены были испуганными и разгневанными одновременно. На её волосы и оголённые плечи падал снег, однако не таял, словно тело было холоднее. Что вам нужно от моей Наськи? прошептала призрак, прежде чем исчезнуть. Её силой выдернуло назад, на улицу.